Персонал Дворца Совета во все глаза смотрел на главного хранителя, буквально силком волокущего упирающегося Билли Бонса в комнату приставов, занимающихся охраной преступников, ожидающих суда. Народ в огромном холле Дворца расступался, освобождая им дорогу. Подведя задержанного пирата к стойке, где сонный клерк регистрировал провинившихся, Сан Саныч выложил перед ним книгу «Навигатор Билли Бонса». «Задержан за преступление против книжного мира! Незаконное использование портала! Попытка контрабанды в мир людей! Что еще? Давайте бланки! Я сейчас все напишу!» Клерк молча сгреб портал к себе в стол и выдал хранителю взамен стандартный бланк. Не успел тот отойти на несколько шагов к столу, как позади него раздался взрыв. Густой дым и пыль окутали все вокруг, и за плотной пеленой Сан Саныч не заметил вспышку, поглотившую Билли Бонса. Наконец дым рассеялся, и испуганные люди стали подниматься с пола. Охранитель, увидев, что его пленник исчез, поинтересовался у испуганного клерка на месте ли портал Билли Бонса. Служащий залез в ящик стола и продемонстрировал потрепанный навигатор. Хмуро посоветовав клерку спрятать портал понадежнее, главный хранитель вышел из дворца. Сан Саныч нашел своего внука лежащим на куче книг рядом со сгоревшей машиной. Дед присел рядом с Женькой и взял его за руку. Мальчик открыл глаза, попробовал сесть. Пусть и не сразу, ему это удалось. Хранитель хотел спросить его о самочувствии, но Женька не дал ему и рта открыть. — Знаешь, дед, когда ты про вонючего дракона рассказывал, я думал, что ты чуток того, ну, преувеличиваешь. Но когда он появился и стал выползать из машины, я думал, мне конец. Парень уселся поудобнее. — Ты не поверишь, чем я его срубил? — Стихами! — Сан Саныч улыбнулся. — Про весну, небось! Женька аж подпрыгнул, забыв про слабость. — А ты откуда знаешь? Тут уже дед рассмеялся в голос. — Жень, а ты сам за собой не замечаешь, что всю последнюю неделю бормочешь себе под нос. Я, видишь ли, узнал пару строк. Это ведь Евгений Онегин, да? Женька смутился. — Ты только Ольке не говори. И Баське тоже. А то засмеют. — Не засмеют, не бойся. Но все равно не скажу дед подхватил женьку под руку и помог ему встать на ноги а в том что сотворенные страх и зла дракон отступил нет ничего удивительного чудовище очень боятся всего доброго хорошего и светлого что есть в людях и когда ты противопоставил темным намерениям светлые человеческие чувства он не смог тебя победить женька с недоверием покачал головой а сансаныч спросил ну что домой Он сказал «поехали» и взмахнул рукой, процитировал внук библиотекаря, и тоже взмахнул рукой. В уютном тихом полумраке Лыковской библиотеки Сан Саныч рассказывал ребятам о последних событиях, с ним произошедших. Женька уже поведал свою историю и, получив порцию восхищения от Оли и одобрения от Баськи и деда, Теперь внимательно слушал старого библиотекаря. Я давно уже начал подозревать Билли Бонса, и последняя встреча с ним только подтвердила мои догадки. Из своей машины он выпускал драконов для постепенного завоевания книжного мира. Ведь тот, кто повелевает драконами, управляет книжным миром. Он мог бы по своему усмотрению давать обитателям книжного мира то жить спокойно, то насылать на них драконов, если они не станут выполнять его приказания. Основную базу для них он планировал сделать в темных мирах, а потом терроризировать районы. Но прежде всего ему необходимо было запугать драконами книжный мир, поэтому пират и придумал сделать из них своеобразную сеть. А чтобы никто не догадался, где он будет размещать чудовищ строил ее произвольно, хотя и придерживаясь определенной схемы. Поскольку Билли Бонс, как и всякий пират, был патологически жаден и обладание бриллиантами считал вершиной человеческого счастья, поэтому для схемы размещения драконов в книжном мире он выбрал форму бриллиантовой огранки. «Ты, Жень, молодец!» — правильно все рассчитал. «Двух книжных драконов и одного рукотворного» продолжал сансаныч билли бонс выпустил в наш мир чтобы посмотреть как люди будут справляться с неожиданной напастью и заодно придумать как усложнить задачу людям борющимся с драконами ну в будущем я не ведаю как ему удалось набиться ко мне в напарнике когда мне поручили охотиться за старинными порталами но во все время экспедиции он узнал какие из них еще работают Это потребовалось ему, чтобы потом иметь возможность выпускать нечисть из книжного мира в наш. Он рассчитывал использовать древние порталы, если мне не удастся их найти. Но я их нашел, несмотря на то, что напарничек, где мог оставлял своих драконов, чтобы те отгоняли меня от порталов. Но когда он видел, что я не отступлю, уводил их, не желая рисковать своими питомцами. В самом начале созданные им чудовища еще не были так сильны, как стали впоследствии, так что мне удавалось от них отбиваться и уничтожать порталы. В дальнейших планах Билли Бонса был захват нашего мира. Ведь если армия не сможет справиться с книжными героями и его тварями, значит, он и тут будет на высоте, командуя ими. Когда он увидел, что скоро порталов не останется, Билли Бонс выдумал себе дела и сбежал. С помощью одного портала, который я потом нашел в озере, он переправил другой портал к себе на остров и посадил стеречь его своего дракона. Перетащить второй портал пират не успел. Я забрал его раньше. И этим спугнул». Когда я нашел и уничтожил спрятанный портал, негодяй активизировал производство драконов, чтобы при необходимости перекинуть в наш мир через свой портал всех их сразу и уже не прячась. А вот откуда Билли Бонс взял машину, производящую чудовищ я так и не успел выяснить. Сомневаюсь, что он изобрел ее сам. Зато узнал, как она работает». Из самых плохих книг машина выдергивала жуткие сюжеты, гадкие мысли и поступки героев, собирала их воедино и вкладывала в очередного дракона. Хорошо еще, что одну и ту же строчку нельзя использовать два раза, а то бы мы с вами здесь не сидели. Ведь по-настоящему плохой литературы, слава богу, не так много. И вот еще что. Билли Бонс признался мне что на авантюру его подбил некий темный «вершитель», как он его назвал. Но кто это такой и где его искать, я из него вытянуть не смог. Рассчитывал допросить его во дворце совета, а там вон что вышло. Сан покачал головой и горестно намахнул рукой. Потом посмотрел на ребят и добавил. — Женя! — Я понимаю, как тебе жалко вещей, пострадавших в битве с адской машиной. Поэтому я купил тебе новый телефон. Он наверху лежит. Женьку как ветром сдуло. Сан Саныч перевел взгляд на Олю. Ну и тебе, кстати, тоже. Надо ли говорить, что девочка тут же бросилась следом за другом? Оставшись в библиотеке вдвоем с Баськой, хранитель перехватил ее укоризненный взгляд И засмеялся. «Ну-ну, не обижайся. Тебя я тоже без подарка не оставил. Пойди-ка в кухню и посмотри, не лежит ли там в миске какая-нибудь вкусная косточка».